Артур. «Якушев, у тебя глаза на заднице!» Громогласно проорал тренер, когда я после сигнала 100 подбежал к нему. «Тебе прямой пас дали! Ну как его можно было не поймать?» Пас был ни хрена не прямой. Я понимал, что на игре может быть по-разному. Для того мы сейчас и тренируемся. Но мы отрабатывали другую связку. Все сконцентрировались на ней. Поэтому я не ждал подвоха от роскошина с крученным пасом. Сам лох знаю, но этого ёбка давно пора умыть в унитазе. Особо взорвавшимся всегда это помогало. Из практики знаю. Приходилось таким способ Снять. Но я думал тогда, что выбора нет, что в детдоме все по закону джунглей. Или ты, или тебя. Но оказалось, что закон этот за стенами детского дома тоже действует. Просто я раньше как-то иначе воспринимал это, что ли, а без завесы увидел, только попав на государственный хлеб. «Артур, надо думать над стратегией передач. И с таким слабым взаимодействием с тюменью нам не тягаться, а сделать их. Значит, подняться на несколько ступеней выше, чего мы на данном этапе и пытаемся добиться». Я кивнул, приводя дыхание в равновесие. Стряхнув головой, разбросав капли пота. Ну и жара стояла. Шел август. Обычно в это время в наших широтах уже была терпимо, Июльская жара отступала. Но в этом году погода сошла с ума. Солнце сжарилось нещадно с самого утра. На тренировках, казалось, терялось только жидкости, что и бочку бы в себя влил после. Тренер отпустил всех, а меня задержал. Сделал пару вливаний о работе с командой, о значении капитанской повязки и тому подобное. Потом попрощался и сказал, что увидимся вечером уже дома. Роскошен успел свалить до того, как я вернулся. Пацаны сказали даже душ забил. Сказал, батя вернулся с плавания, его сильно ждут дома. Видать, так сильно, что даже подсмыть смыть после адской тренировки некогда. Ну да. Воспитательный момент, в общем, пришлось отложить. Я принял душ, переоделся, попрощался с парнями и вышел на улицу. Надежды на хотя бы слабенький ветерок растаяли на жуткой жаре, но в салоне автомобиля кайфануть от прохлады кондиционера получилось. Тачку тренер мне подогнал две недели назад. Я отнесся сомнительно, но он настоял. Сказал, ему уже даже вопросы задавали спонсоры. Почему его протеже на автобусе и метро ездит? Короче, спасая собственный имидж, Максим Романович отволок меня сначала в автошколу, а потом мы вместе ездили в салон за тачкой. Он приурочил это к первой игре, которую мы отыграли на ура. Было сложно, но справились на отлично. Тренер летал с неделю. Только разговоров было, что если напряжем булки, то и до всероссийской премьер-лиги дотащим. Круто было бы, конечно. Да и люди, как я понимаю, серьезные, заинтересованные и готовы вложиться в команду. Но это уже не моего ума дело. Моя задача мяч гонять, команду держать. И, как говорит тренер, ну учиться искренне улыбаться на камеру. Угрожал нанять пиарщика, который будет меня этому учить. А пока сказал пахать на тренировках, готовиться к поступлению, постараться не встрять с травмами. Гоняя на новой тачке. За рулем мне понравилось, классно чувствовать, как машина слушается тебя, выполняя любое требование, чувствовать скорость, хотя я пока старался не увлекаться. Стаж вождения маловат, надо сперва руку набить. Привет, Пижон. Пашка протянул руку и пожал мою ладонь, куда крепче, чем пару месяцев назад. Только с трени? Да, и вообще выглядел брат лучше. Конечно, до выздоровления ему было еще очень и очень далеко. Паше предстояла серия операций, первая должна была состояться через два месяца, но врач говорил, что прогноз очень хороший. Физиопроцедуры, нужные лекарства и правильный уход. Служили хорошей подготовкой к операциям. Чем сильнее Пашка будет, когда войдет в эту фазу лечения, тем лучше. Да и сам он старался. Воспрял духом, а это многое значит. Переживал, конечно, что деньги такие с неба не падают, и мне пришлось с ним жестко поговорить. Условились, что он больше вопросов задавать не станет, и на эту тему споров у нас не возникает. Привет, брат. Я приобнял его в мыслях, представляя, что для этого мне скоро не придется наклоняться, потому что Пашка будет стоять на собственных ногах. «Ага, тренер выжимает все соки. Хочется сдохнуть по такой жаре». «Да ладно!» Брат похлопал меня по плечу, когда я присел рядом. «Вкалывайте, ребятушки, здоровье позволяет. Нечего на диване пролеживать. А то, как у меня тут, со скуки подохнуть хочется». «Ну тоже скажешь, Паш». «Ну а что? То меня хотя бы Ника завлекала иногда, а теперь никого. Минус частных клиник. Телек уже в печенках сидит. Кстати, брат хитро посмотрел на меня. Неспроста он вспомнил о ней. Как белый день, понятно же. Вы так и не помирились? Хорошая девочка же, Турик. Паш!» Я посмотрел предупреждающе. «Ну ты опять?» «Ну а что?» Он развел руками. «Если ты балбес». С Пашкой я поделился около месяца назад. Сильно уж кипело в груди, жгло до изнеможения. Обида душила желание растереть сучку в порошок после этого ее «не моего круга». Да хер я а на этот весь круг богатеньких задрот. Другое в кровь раздирало. Ошибся. Объебался по полной. Разных девок видел, но как ни крути, какую бы невинность себя не строили, стер все равно чувствовалось издалека. И на бабские штучки не велся, поэтому с Ридкой был, искренне на была. Прямая, как дубина, и без двойного дна. А тут напоролся, да так, что в самое сердце. Размотыляла по всей грудной клетке кусками мяса его, размотала, жгло и горело так, что хотелось дверь в комнату ее снести и сделать с ней то, чего делать нельзя было. И тогда я пришел к брату. Рассказал ему потому, что кому еще я могу доверять. Без особых подробностей, естественно. Но он вместо того, чтобы сказать, какая она сука, головой только покачал и балбесом меня назвал. «Ну а кто я еще, если повелся?» Но ничего, взял себя в руки, забетонировал внутри этот мандраж по ней, закопал поглубже. Главное не думать, игнорировать и давить на корню любое желание посмотреть на нее за общим столом в кухне дольше трех секунд приветствия. И не оставлять себя без дела, чтобы мысли... Не бродили в пустой голове. Месяц прошел, еще чуток и совсем отпустит. Я работаю над этим. Вот как раз сегодня, к примеру, нас с Петькой, братья Бондаренко из команды позвали в клуб. Поболтав с братом еще около часа, я поехал домой. Перед ночную тусовкой надо было пару часов подремать. Глянь, какая телка. Валик перегнулся через перила полуторного этажа клуба, глядя на вход в основную зону. Я бы вдул. Да ты бы каждый мимо проходящий вдул. Сперматоксик. Покачал головой его брат Леха. Такая же громоздкая, но более спокойная версия Валика. Близнецы Бондаренко, наши командные фланговые защитники, парни с неуемной фантазией и таким же неуемным либидо, особенно Валик. А еще они простые вообще, не открытые, замечательные товарищи, на которых можно положиться. Они нас с Петькой первыми в команде приняли. Оно понятно, что большинство настороженно отнеслось к домовским. А Валик с Лехой в первую же треню повели себя так, будто мы с Петей им уже давно свои. Мы даже пару раз ночевали у них после тусы, когда дежурила стрёмная воспетка, чтобы не палиться. Петруха, пошли за кадром. что-то Леха сегодня скучный. Потянул Валик. Турик тоже морду скривил. Леди, блин, ну дело. Леха покачал головой, хрустнул пробкой на бутылке и разлил бухло по рюмкам Мы взяли стекляшки и опрокинули. Бухать сегодня было в планах, потому что хотелось хоть немного оторваться. Слишком напряженный был месяц и по физу и по эмоциям. После второй внутри разлилось тепло, а в ноги потекло теплое расслабление. Я откинулся на спинку диванчика и перекрыл глаза. Музыка грохотала, но пока не на всю. На сцену, которую было видно с нашего балкона, выползли две телки в каких-то ярких лоскутах и начали активно танцевать, завлекая посетителей. И присоединиться. Народу в клубе становилось все больше. Но мы что, так и будем сидеть и грустить? Не унимался Валик. Скучно же. Четверо классных парней-футболистов просто не могут провести такой чудный вечер без девушек. Он приподнял футболку, демонстрируя накачанный пресс. Фу! Отвернулся Петька. Нам-то хоть нахуя показываешь? Предлагай. Кивая ему, зная, что он не успокоится, пока не присунет кому-нибудь, ну или хотя бы пока не изберет цель для этого дела. Валик подскочил и с энтузиазмом усмотрелся. О. «Вон три клёвые телки. Он ткнул пальцем куда-то в сторону барной стойки. «А чего три?» — ухмыльнулся Петька. «Или вы снова одну дуплетом?» «Не завидую!» — огрызнулся Валик. «Девочки очень даже не против!» «Или вон, смотрите!» — он указал в направлении входа. «Эти прямо хорошенькие, отсюда вижу, их четверо!» Без особого энтузиазма я повернулся и глянул с балкона. Возле входа, стреляя глазами по сторонам, топтались четыре тёлки. Явно высматривали. К какому берегу прибиться? Ну, вроде норм, можно и поближе познакомиться. А потом двери открылись, и в клуб вошли две девушки и парень. Слюнявого придурка я узнал раньше, чем петь коляпну. О, Тура, это не твоя сестричка? Фига, и правда дочка Макса Романовича? Не остался в стороне валик. Какого хера, блядь, она тут вообще забыла? И именно же сегодняшним вечером. И придурка слюнявого своего притащила. Настроение, и так не желавшее переть вверх, резко упало еще на пару пролетов. За месяц я научился игнорировать присутствие мышки в паре метров, но сейчас, в клубе, начиненном людьми под завязку, внутри прострелила. Какого черта спрашивается? «Блин, турну познаком, я давно подкатить хотел». «Валик, вот нахрена? Тормози, чувак». Петька положила молодой на плечо. «Да в смысле? Без смысла. Тренерская дочка не знакомится». Мы перекинулись с Петькой взглядами. Я ничего ему не говорил, но и не надо было. Друг и сам все давно понял. «Так она вон, с каким-то уже ухажером, с каким-то уже трется». Не унимался Валик, а я пытался сдерживаться, чтобы не нагрубить другу. «Брод ты тупой!» Веско произнес из-за его плеча Лёха. Валик замолчал. Наконец-то, боже! Внимательно посмотрел на царевну с балкона, потом на брата, на Петьку и в конце концов перевел взгляд на меня. а протянул он. «Бинго, блядь!» Петька похлопал в ладоши. Пока у Валика работали шарики до да ролики в тугом мозгу, он молчал. Это секунд десять. А потом опять взорвался словесным поносом. Хрена себе Слушайте, так а этот дурик, что там ветки своей на плечо возложил, что так и пойдет домой с несломанными ногами? Пацаны заржали, я тоже не сдержался. Валик Бондаренко веселье во всем найдет. И других заставит. Парни, парни! К нашему столу подвалила длинноногая рыжуля в красном коротком платье. Скучайте, а мы-то с девчонками не помещаемся за столик. А у вас большое может потеснить? «А у нас не только столик большой!» — ухмыльнулся Валик. «Тащи, подружек, красавица!» Петька скривился от топорной пошлости Валика, но было пофиг. «Я Карина!» — рыжая расплылась в улыбке, придвигаясь ближе. «Это Лиза, Вероника и Ангелина!» — кивнула на подружек. Девушки расселись на диванчиках за нашим столиком, поставили на стол две бутылки шампанского и два блюдца с цитрусовой нарезкой. Лёха доказал еще пожрать и бухла. Вечеринка обещала быть интересной. Девки оказались нормальные на вид, и даже можно было пообщаться. Можно. Но нафиг не нужно. Не за этим мы сюда с парнями пришли. Надо просто постараться не думать, что в этом же помещении обжимается со своим слюнявым Ника. Да фиг на нее. Если бы еще Петька внимательные взгляды на меня не бросал, было бы вообще отлично. Может, пойдем потанцуем?» Ладонь рыжуля легла на мое колено. «Может, и потанцуем?»